День первый. Руины. Понедельник, 20 августа, 11 часов 52 минуты. Университет имени Джонса Хопкинса. Балтимор, штат Мэриленд. Пальцы профессора Генри Конклина слегка дрожали, когда он снимал со своего замороженного сокровища последний слой одеял. Профессор затаил дыхание. «Интересно, как перенесла мумия трехтысячемильное путешествие из Ант?» Там, в Перу, он постарался упаковать замороженные останки в сухой лед, но за время долгой поездки в Балтимор могло случиться всякое. Генри пробежался рукой по темным волосам, щедро припорошенным сединой. В прошлом году ему исполнилось 60. Профессор уповал на то, что последние 30 лет исследований и полевых работ не прошли даром. Другая возможность ему уже вряд ли представится. Оставшиеся от гранта деньги ушли на транспортировку мумии из Южной Америки. В последнее время стипендии и гранты присуждались ученым помоложе а Конклина в Техасском университете считали чуть ли не динозавром. Хотя коллеги и студенты по-прежнему уважали Генри, все полагали, что его научная карьера завершена. Тем не менее, недавняя находка развалин ингской деревушки высоко в Андах может все изменить, особенно если подтвердит его собственную противоречивую теорию. Профессор осторожно убрал последний полотняный покров. От тающего сухого льда поднялся туман, ненадолго окутав мумию. Конклин разогнал его рукой и увидел скорченную фигурку. Колени, словно у эмбриона, подогнуты к груди, руки сцеплены на ногах. Именно в таком виде ученый обнаружил мумию в маленькой пещерке возле заснеженной вершины горы Арапа. Генри пристально вгляделся в свою находку. Из-под длинных прядей, сохранившихся на черепе черных волос, на профессора уставились пустые глазницы. Губы, высохшие, сморщенные, обнажали пожелтевшие зубы, Коже прилипли ветхие обрывки погребального плата. Мумия так хорошо сохранилась, что под хирургической лампой лаборатории черные краски изорванного одеяния казались очень яркими. — О, Господи! — воскликнул кто-то за спиной профессора. «Невероятно — Невероятно! Генри слегка подпрыгнул на месте. Поглощенный собственными мыслями, он на минуту забыл, что не один в комнате. Когда профессор обернулся, его ослепила вспышка фотокамеры. Не отнимая от глаз Никон, из-за плеча Конклина выдвинулась репортер из «Балтимор Геральд, девушка с убранными в тугой хвост светлыми волосами. Отщелкивая очередные кадры, она спросила, «Как бы вы оценили ее возраст, профессор?» Моргая от яркого света, Генри шагнул в сторону, чтобы остальные смогли увидеть останки. С инструментами в руках к мумии приблизились двое других ученых. «Я?» «Я бы датировал мумификацию шестнадцатым столетием." то есть примерно за 400-500 лет до наших дней. Журналистка опустила камеру, но не оторвала взгляда от скорчившейся на столе для компьютерной томографии фигурки. Верхняя губа блондинки едва заметно скривилась от брезгливости. — Нет, я имею в виду, сколько лет было этому человеку, когда он умер. А-а-а! Профессор поправил очки в тонкой оправе. Около двадцати. При беглом осмотре трудно сказать точно. Одна из двоих ученых, изящная женщина лет пятидесяти, с темными шелковистыми волосами до пояса, бросила на них быстрый взгляд. Со шпателем в руках женщина осматривала голову мумии. Когда он умер... Ему было примерно 32 года, уточнила она. Доктор Джон Энгель заведовала кафедрой судебной медицины университета имени Джонса Хопкинса и была старым другом Генри. Отчасти из-за нее он и привез мумию именно сюда. Его третьи коренные зубы прорезались лишь частично, но, судя по степени... И стирание вторых коренных зубов и отсутствию истирания на третьих, моя оценка должна быть верна, плюс-минус три года. Впрочем, результаты компьютерной томографии определяют возраст с большей точностью. Внешне доктор Энгель казалась спокойной, но ее желтовато-зеленые глаза блестели от возбуждения. Во время осмотра на ее лице не было брезгливости, даже когда Джон трогала высушенные останки руками в перчатках. Генри чувствовал ее волнение и радовался тому, что интерес коллеги к научным загадкам не угас. Джон вернулась к осмотру мумии, но сначала бросила на него виноватый взгляд. Как-никак она опровергло его предыдущее заявление и оценку возраста. Генри покраснел, скорее от смущения, чем от досады. Джоан осталась такой же проницательной, как прежде. Проглотив комок в горле, он попытался спасти положение и обратился к журналистке. «Я рассчитываю доказать, что найденные в этом поселении инков останки на самом деле принадлежат не инкам, а другому племени перуанских индейцев. Что вы имеете в виду? Давно известно, что инки были воинственным народом, часто захватывали соседние племена и поглощали их. Они строили собственные города на месте чужих. Из моих исследований Мачу-Пикчу и других руин в отдаленных горных местностях Ант «Я выявил теорию, что жившие в низинах племена инков не построили эти заоблачные города, а захватили их у ранее существовавшего племени. Низинные народы лишили этих людей, принадлежащего им по праву места в истории, как искусных архитекторов высокогорных городов». Генри кивнул в сторону мумии. «Надеюсь, Нашему приятелю удастся исправить эту ошибку. Репортер сделала еще один кадр, затем ее оттеснили двое ученых. «Почему вы думаете, что мумия сможет доказать вашу теорию?» — спросила журналистка. «Гробница, в которой мы нашли мумию, по меньшей мере на столетие древнее развален инков. А значит...» В ней мог лежать один из настоящих строителей этих горных цитаделей. К тому же мумия почти на голову выше среднего инки из этих мест. Даже черты лица отличаются. Я привез сюда мумию, чтобы доказать, что она принадлежит не племени инков, а одному из истинных архитекторов этих выдающихся городов. С помощью осуществляемого здесь генетического исследования я смогу обосновать. Профессор Конклин снова перебила его Джон. Вам, наверное, будет интересно на это взглянуть. Пропуская Генри вперед, журналистка шагнула в сторону и снова спряталась за Никоном. Генри протиснулся между двумя учеными, которые ощупывали торс и живот мумии. Ассистент доктора Энгель, рыжеватый молодой человек с большими глазами, осторожно выщипывал пинцетом какую-то веревку из складки вокруг шеи мумии. Джон указала на нее пальцем. Этому человеку перерезали горло, сказала она, раздвигая задубевшую кожу, чтобы обнажить кости. Для большей ясности мне нужен микроскоп, но, по-моему, рана была получена при жизни. Взглянув на Генри и на журналистку, Джон уточнила. Да, именно так. И, скорее всего, стало причиной смерти. Генри кивнул. Инки обожали кровавые обряды, многие из которых включали в себя обезглавливание и принесение людей в жертву. Ассистент продолжал работать с раной, извлекая из нее веревку. Помедлив, он взглянул на свою наставницу и сказал: «Похоже на ожерелье». Он потянул за веревку. При этом под одеянием мумии что-то шевельнулось. Джон подняла глаза на Генри, молча спрашивая разрешения продолжить. Тот кивком выразил согласие. Ассистент медленно высвободил ожерелье. Что-то, висевшее на веревке, сдвинулось под ветхой одеждой. Внезапно древняя ткань лопнула, и предмет выступил на всеобщее обозрение. Все четверо зрителей издали изумленный вздох. Под галогенными лампами лаборатории ярко блеснуло золото. Затем последовала череда ослепительных вспышек. Это быстро отщелкивало кадры журналистка. «Крест!» — заметила Джон, констатируя очевидное. Генри со стоном придвинулся ближе. «Не просто крест, а доминиканское распятие!» Не отнимая камеры от лица, журналистка спросила. «Что это значит?» Выпрямившись, Генри махнул рукой над доминиканской надписью. Доминиканский миссионерский орден сопровождал испанских конкистадоров во время их нападения на центральноамериканских и южноамериканских индейцев. Журналистка опустила фотоаппарат. «Значит, это мумия испанского священника?» «Да». «Потрясающе!» Джон постучала шпателем по кресту. «Но, насколько нам известно, инки не мумифицировали захватчиков?» «Было известно», — мрачно поправил Генри. «Пожалуй, находка достойна хотя бы примечания в какой-нибудь журнальной статье». Сияние золотого распятия его мечты доказать свою теорию померкли». Джон коснулась ладони профессора рукой в перчатке. «Не отчаивайся раньше времени». Может быть, крест просто украден у какого-нибудь испанца. Проведем сначала компьютерную томографию и посмотрим, что удастся узнать о нашем приятеле. Генри кивнул, однако в глубине души почти перестал надеяться. Он взглянул на патолога. Глаза Джон светились искренним сочувствием. Генри слабо улыбнулся ей. К его удивлению женщина ответила тем же. С давних пор Генри хорошо помнил эту улыбку. Некоторое время они встречались, но оба были слишком преданы своим исследованиям, чтобы знакомство переросло в нечто большее. Когда же после окончания учебы их научные интересы разошлись, молодые люди перестали поддерживать друг с другом связь, лишь изредка обменивались рождественскими открытками. Однако... Генри навсегда запомнил эту улыбку. Похлопав его по руке, Джон позвала ассистента. Брент, не передашь ли доктору Рейнольдсу, что мы готовы начать?» Она обратилась к Генри и к журналистке. «Попрошу вас перейти вместе с нами в соседнее помещение. Вы сможете следить за происходящим через освинцованное стекло». Перед уходом Генри проверил положение мумии на столе и, сняв с ее шеи золотое распятие, вместе с ним вышел вслед за другими из комнаты. Прилегающий к ней бокс занимали компьютеры и ряды мониторов. Ученые планировали использовать метод, называемый компьютерной томографией, и с его помощью сделать снимки, которые затем будут преобразованы компьютером, в трехмерные изображение внутренности мумии, что позволит провести вскрытие без ущерба для находки. Из-за этого-то Генри и пересек с нею почти полмира. Университет Джонса Хопкинса и прежде проводил анализ перуанских мумий. Исследование финансировало Национальное географическое общество. В научный комплекс входила также генетическая лаборатория для выявления происхождения и генеалогии. Анализ ДНК мог бы подтвердить смелые теории Конклина. Однако с доминиканским крестом в руках он почти не рассчитывал на успех. Тяжелая дверь плотно закрылась за вошедшими в контрольную комнату. Джон представил их доктору Роберту Рейнольдсу. Тот показал им на стулья, пока его помощник проверял приборы. «Располагайтесь, друзья». Все сдвинули стулья, перед смотровым окном. Только Генри остался стоять, чтобы лучше видеть и мониторы компьютеров, и выходившее на прибор с пациентом окно. Заднюю половину соседней комнаты занимала большая белая установка. Стол с мумией выступал из узкого туннеля, который вел в самый центр установки. — Поехали, — сказал доктор Рейнольдс, включая терминал. Генри слегка подпрыгнул, едва не выронив золотой крест, когда акустическая система, контролировавшая соседнюю комнату, разразилась резким треском. Через окно профессор увидел, как поверхность со скрюченной фигуркой медленно двинулась к центру томографа. Едва макушка мумии вошла в туннель, к треску прибавились щелчки переключения — Прибор начал съемку. «Боб», — попросила Джон, — «начни с поверхностного обзора лицевых костей. Посмотрим, не удастся ли выяснить, откуда этот парень». «Вы можете определить это по одному черепу?» — поинтересовалась журналистка. Не отвлекаясь от компьютеров, Джон кивнула. На происхождение указывают строение скуловой дуги, лоб и носовая кость. «Что ж, приступаем», — объявил доктор Рейнольдс. Отвернувшись от окна, Генри заглянул через плечо Джон. На экране монитора появилось черно-белое изображение — поперечное сечение черепа мумии. Джон надела очки для чтения и придвинула стул ближе к монитору. Подавшись вперед, она внимательно рассматривала изображение — — Боб, поверни его градусов на тридцать. Прикусывая карандаш, рентгенолог кивнул и пробежался по клавишам. Череп расположился так, что пустые глазницы уставились прямо на ученых. Джон поднесла к экрану маленькую линейку, хмурясь, сделала какие-то измерения и постучала по стеклу ногтем. «Тут какая-то тень над правой глазницей. Нельзя ли рассмотреть ее получше?» После нажатия на очередные клавиши изображение укрупнилось. Рентгенолог вытащил из рта кончик карандаша и присвистнул. «Что это?» — поинтересовался Генри. Джон взглянула на него поверх очков. «Дырка». Доктор постучала по стеклу, показывая на треугольную тень на поверхности кости. Она неестественного происхождения. Кто-то просверлил ему череп. И поскольку вокруг этого места нет костной мозоли, процедура, похоже, была сделана вскоре после смерти. «Трепанация черепа», — промолвил Генри. «Мне уже приходилось видеть такое в других старых черепах со всего света». Но сложнейшими операциями отличались именно инки. Их считали самыми искусными хирургами в области трепанации. В его душе затеплилась надежда. Если череп пробуравлен, возможно, он все-таки принадлежал перуанскому идейцу. Джон как будто прочитал его мысли. «Не хотелось бы портить себе настроение, но, несмотря на трепанацию...» «Мумия точно не южноамериканского происхождения. Это европеец». Несколько секунд Генри не мог выговорить ни слова. «Ты... ты уверена?» Джон сняла очки, убрала их в карман и тихо вздохнула. Видимо, ей не в первый раз приходилось делиться с кем-то неприятными новостями. «Да». По-моему, он приехал из Западной Европы. Если точнее, из Португалии. А после некоторых исследований я, наверное, смогла бы определить, из какой именно области. Она покачала головой. «Мне жаль, Генри». Конклин прочел в ее глазах сочувствие. Охваченный отчаянием, он пытался сохранить внешнее спокойствие, опустив взгляд на доминиканский крест». «Должно быть, его захватили инки, — наконец проговорил профессор, — и в конечном счете принесли в жертву своим богам на вершине горы Арапа. Если его кровь пролилась в таком священном месте, европейцу он или нет, останки пришлось мумифицировать. Наверное, поэтому они оставили ему крест. Умерших в святом месте почитали, и отбирать у трупов что-либо ценное — строго запрещалось. Журналистка поспешно записывала его слова в блокнот, хотя их разговор фиксировался и на магнитофон. Получится хорошая история. Генри пожал плечами и выдавил улыбку. История, пожалуй. Даже статья или две в научных журналах. Но не то, на что ты надеялся, добавила Джон. Увы. Это не проливает на историю инков новый свет. «Может быть, твои раскопки в Перу дадут больше интересных находок», — предположила потолок. «Все может быть. Пока мы разговариваем, мой племянник и несколько других студентов как раз раскапывают руины храма. Будем надеяться, что их новости окажутся лучше». «И ты расскажешь мне о них?» — с улыбкой спросила Джон. «Знаешь, я слежу за твоими открытиями по журналам National Geographic и Археология». Генри выпрямился. «Правда?» «Да. Мне очень интересно». Генри широко улыбнулся. «Обязательно буду держать тебя в курсе». Профессор не лукавил. Его собеседница обладала несомненным очарованием. Оно по-прежнему обезоруживало Конклина. К тому же природа одарила ее великолепной фигурой, прелести которой не мог скрыть даже белый лабораторный халат. Генри почувствовал, как его щеки слегка зарделись. Джон, взгляни-ка! — с тревогой в голосе сказал рентгенолог. — С томографией что-то не так. Джон быстро повернулась к монитору. — Что такое? — Я как раз работал со среднесагитальными сагитальными срезами, чтобы определить плотность костей. И вдруг изображение всех внутренних частей пропало. Генри видел, как доктор Рейнольдс пролистывает серию снимков, каждый из которых отображал более глубокий слой содержимого черепа. Однако на всех снимках было одно и то же — белое пятно на мониторе. Джон дотронулась до экрана, как будто на ощупь хотела разобраться в снимках. «Ничего не понимаю. Давай перенастроимся и попробуем еще раз». Рентгенолог нажал кнопку, и постоянно доносившееся из машины потрескивание прекратилось. Зато теперь стали слышны более резкие звуки, которые перекрывал стук вращающихся магнитов. Из акустической системы раздавался тоненький свист, какой издает воздух, вылетающий из надутого, но не завязанного шара. Все взгляды устремились в том направлении. «Это еще что за писк?» — удивился рентгенолог и прошелся по клавишам. «Томограф полностью выключен». Репортер из «Геральт» подсело ближе к смотровому окну, затем вдруг вскочила на ноги, резко отодвигая стул. «Бог ты мой! Что случилось?» Джон встал и присоединилась к журналистке, закрывая от Генри окно. В страхе за свою хрупкую мумию Генри ринулся вперед. «Что там?» И тут он увидел. Мумия по-прежнему лежала у всех на виду, но ее голова металась по столу, грохоча по металлической поверхности. Рот широко открылся, и из рассеченного горла исходил вой. У Генри подогнулись колени. «Господи! Да она живая!» — в ужасе простонала журналистка. «Это невозможно», — бросил Генри. Извивающийся труп словно обезумел. Длинные черные волосы нисто выметались вокруг головы, словно тысяча змей. В любую секунду Генри ожидал, что голова оторвется от шеи, но случилось кое-что похуже. Гораздо хуже. Череп мумии лопнул, словно гнилая дыня. Из него прямо на стену томограф и окно выплеснулось что-то желтое. Журналистка отпрянула от запачканного стекла, еле держась на ногах. Не в силах остановиться, она повторяла как заклинание «Боже мой! Боже мой! Боже мой!». Сохраняя спокойствие и деловитость, Джон обратилась к рентгенологу. «Боб, требуется изоляция второго уровня». Рентгенолог, не мигая, наблюдал за тем, как мумия прекращает биться и успокаивается. «Черт!» — наконец прошептал он в заляпанное окно. «Что произошло?» По-прежнему невозмутимая Джон покачала головой, надела очки и оглядела комнату. «Наверное, газ взорвался», — пробормотала она. Поскольку мумия была заморожена высоко в горах... Метан от разложения при повышении температуры мог резко высвободиться. Она в недоумении пожала плечами. Журналистка, похоже, взяла, наконец, себя в руки и попыталась сделать снимок, но Джон протестующе покачала головой. Больше никаких снимков. Генри не пошевелился с момента взрыва, так и стоял, прижав ладонь к стеклу. Профессор не отводил глаз от того, во что превратилась его мумия, и от сверкающих брызг, рассыпанных по стенам и установке. Жидкость ярко блестела, отдавая желтизной под галогенными лампами. Махнув рукой на грязное свинцованное стекло, журналистка все еще с дрожью в голосе спросила, что это такое? Генри ответил сдавленным голосом, сжимая в правой руке доминиканский крест. «Золото!»